Потом-то выяснилось, что пели только тягучие песни и плясали плохо от задумчивости. Часто командиры отрядов и члены обкома приходили ко мне с рапортами о разного рода нытиках. Балабай, например, доложил. Пошел проверять посты. Боец П. Здоровый, крепкий мужик лет под сорок. Сидит на земле по-турецки. Винтовку отложил, открыл рот и в небо смотрит. На мой приход даже внимания не обратил, будто я не командир, а так гуляка. Что, спрашиваю, загрустил по гауптвахте? А он домашним тихим голосом отвечает. Думаю я, Александр Петрович, что напрасно с Красной Армией не ушел. Мальчишеством было с моей стороны здесь оставаться. Подавят нас немцы, як тех мух. Вот я с солнышком, Александр Петрович, и прощаюсь. Был у меня самого весьма примечательный разговор. Отвел меня в сторону боец С. Неглупый, кажется, человек, бывший заведующий районным отделом народного образования. Руку мне на плечо положил и начал. «Вот», — говорит Алексей Федорович, — «рассудите, пришла мне такая мысль. Что, если бы лежал я больной, и врачи приговорили меня к смерти?» Я насторожился. К чему человек клонит? «Нельзя». Отвечаю, верить таким приговорам. Он продолжает. А все-таки, если сомнений действительно никаких, как тогда? Я бы, например, предпочел не ждать. Я бы, товарищ Федоров, предпочел сразу после консилиума умереть, застрелиться. К чему, спрашивают эту панихиду развел? А к тому, тут С прямо-таки с воодушевлением произнес. К тому, что если поставила нас здесь партия на жертву, на жертвенный подвиг, так давайте же поскорее этот подвиг придумаем и совершим». И заметьте, товарищ этот был трезвый, не бредил. Пришлось ему объяснить, что он нытик и маловер, и что партия ни на какие жертвы нас не послала, а послала воевать с врагом. «Что вы? Прикажите, и я готов, как помните в знаменитой пьесе «Салют Испания», взорвать себя, Вместе с вражеским штабом прошел год, и товарищ научился взрывать немецкие штабы и эшелоны, сам оставаясь невредимым. В 1944 году он получил звание Героя Советского Союза. Я ему при случае напомнил этот разговор. Признаюсь, сказал он, не верил, что мы способны оказать немцам серьезное сопротивление, думал. «Раз нам суждено погибнуть, так давайте же поскорее и покрасивее». О подобной красоте не только он один заботился. Мельком я упоминал уже об артисте черниговской драмы Васе Коновалове. Он и теперь здравствует, воевал хорошо, награжден. Но в самом начале, как-то раз ночью, явился он с группой актеров в Черниговский обком, прямо в мой кабинет с просьбой принять их формирующийся партизанский отряд. Я его включил в списки. В ту же ночь он получил винтовку. Так, с винтовкой, и пошел домой прощаться. Потом у партизанского костра сам рассказывал. «Возвращаюсь домой. Настроение лихое. В бой бы с таким настроением. А надо спать ложиться. Ложусь и винтовку с собой в постель». Так многие молодые люди романтично воспринимали свое вступление в партизаны. Но надо было этим молодым людям показать труд войны, надо было научить их преодолевать трудности. В эти же дни всеобщих переживаний произошел у меня разговор по душам с Громенко. Он вернулся из отпуска. После совещания с командирами я позволил ему отлучиться». Отправился он к жене с партизанскими подарками. Дали ему меду, масло, леденцов, печенье. Дали ему сотню патронов, два пистолета, пару гранат. В отлучке Громенко был пять дней. Два дня путешествовал туда, два – обратно. А у жены пробыл всего лишь ночь и часть утра. Отчитался коротко. Командир первого взвода Громенко – «Вернулся из отпуска. Все в порядке. Разрешите приступить к исполнению обязанностей?» Часа через два я снова увидел его среди бойцов первого взвода. Он усадил их кружком и что-то горячо говорил. Я тоже присел послушать. Громенко сказал мне, что проводит политбеседу и продолжал. «Каждому из нас, товарищи, следует пересмотреть наново всю свою жизнь». «Куда он гнет?» — думал я. Что это за философские беседы с бойцами? Но смолчал и стал слушать дальше, тем более что, судя по выражению лиц, бойцы беседы были увлечены.